Глава 31. Лана. Больше к теме моих отношений со Славой мы не возвращались. Ни словом, ни взглядом Рысев не позволял себе осуждать меня. Но мне и не нужно было его осуждение. Я и так прекрасно корила себя и без его помощи. Улыбалась, делала вид, что ничего не происходит. А саму внутри крутила, штормила и разрывала на части противоречия. Но, как обычно, лицо держать — один из моих самых продвинутых навыков. За 3 дня Лёша успел показать мне, если не весь Нью-Йорк, то большую его часть с излюбленными туристическими местами. Я уже сбилась со счёта, сколько было сделано фотографий и выпито кофе. Сколько мы посетили кафе и обошли улиц. Жизнь в центре Нью-Йорка и правда кипит. Люди торопливо пересекают улицы, бегут через светофоры, гудят машины и носятся мимо такси. Кто-то проезжает, кто-то уезжает, кто-то выходит, кто-то заходит. Бешеное движение «Большого яблока» захватывает эти дни в свой круговорот, и вечерами в загородный дом Рысева мы оба возвращаемся практически без сил. Я была бы лгуней, если бы сказала, что мне это не нравится. Нет, нравится. Я даже кайфую. Мне нравится местный колорит, жизнь, быт, словно ты попал в какое-то пресловутое кино. Словно всё это нереально, и вот-вот режиссёр крикнет «Стоп!» и съёмки закончатся. И как бы страшно ни было это признавать, Но во многом это заслуга Лёши, который за эти дни открылся для меня снова, по-новому. И с каждым разом, наблюдая за ним в кафе или дома, видя его улыбку, от которой щемит в груди, слыша его голос, который до сих пор чудесным образом действует на мою внутреннюю паникёршу, успокаивая. Видя всё это, я глубоко внутри начинаю сожалеть, что Ляся не знает, кто её папа. Отец, настоящий и сильный мужчина, должен быть в жизни ребёнка. А Рысев был всегда истинным, как говорят мужиком. Мне приходится это признать, хотя бы перед самой собой. Он такой. Даже несмотря на тот неприятный эпизод с изменой. И сейчас я начинаю жалеть, что тогда у нас всё закончилось моим побегом. Я могла бы хотя бы попытаться выстроить между нами нормальные дружеские отношения ради дочери. Сказать ему об Алексее, но хотя кого я обманываю? Я всё ещё слишком много чувств испытываю по отношению к Крисеву, и дружить с ним я бы точно не смогла. В воскресенье утром просыпаюсь от настойчивого звонка мобильного, и только нащупав под подушкой телефон и не глядя, нажала ответить, как услышала «Привет, муль!» — звонкий голосок дочурки. «Я соскусилась, муль!» — говорит в трубку Алексия, а меня совесть грызёт, что я вынуждена врать и ей. «Привет, зайчик!» Неосознанно называю её так, как прозвал Рысев на даче у родителей Славки. «Я тоже очень-очень по тебе соскучилась!» Сажусь на кровати, подтягивая к себе коленки. «Как у вас дела?» «Классо! Мы сегодня с дедом ходили в аквапалк!» «Правда?» Улыбаюсь, представляя, какая довольная моська сейчас у моей малышки. «Тебе понравилось?» У них в Крыму уже вечер, когда у меня здесь время едва подползло к 10:00 утра. Да, мамулька, а ты приедешь, и мы сходим с тобой в аквапарк. Я покасу тебе басую голку, скотолы я сама скатилась, представляешь? Лопочет моё чудо, а я до боли в сердце понимаю, как ужасно по ней соскучилась. Как хочу прижать к себе своего миниатюрного ангелочка с тёмными глазами и зацеловать до безливого хохота. Домой хочу, кляси хочу. Сходим обязательно, а потом полетим домой. Моим любимым оглуском, да? «А лысь мне зайтика не плевёз ещё, муль?» «Зайчик», — Рысев обещал, — «точно». «Нет, малышка, Лёша больше не приезжал». Говорю чуть дрогнувшим голосом и поднимаюсь с кровати. Накидывая поверх шорт с майкой халатик, спускаюсь на первый этаж. Уснуть уже всё равно не смогу, а по плану Рысева сегодня ещё пару мест, которые мне нужно увидеть. «Залка», — вздыхает Алексия в трубку, так по-детски тяжело. «А ты с колоб ли едешь, муль?» «Скоро, лясь, скоро. На завтрашнее утро у меня куплен билет». Понедельник должен стать днём, когда вся эта сказка подойдёт к концу, и я вернусь наконец-то к своей дочурке. А Рысев продолжит дальше жить своей холостой, беззаботной жизнью. Завтра у него снова начнутся тренировки, а у меня... Стоит только представить, какой разговор ждёт меня со Славой впереди, появляется трусливое желание засунуть голову в песок, как страус. Но, с другой стороны, и не признаться ему я не смогу. Думаю, свадьбы не будет. Как бы печально это ни звучало. Такую подлость не простить. Наш... Корабль любви потонул, ещё даже не успев выйти в открытый океан семейной жизни. Как там у бабушки с дедушкой дела? Прохожу на кухню, поймав на себе заинтересованный взгляд Рысева, который готовит для нас завтрак. «Классо, муль!» — понижает голос до шёпота Ляся. А бабуля назвала дедулю «сталый пень». Смеётся моя бандитка, заставляя меня подавиться воздухом и покрыться красными пятнами от смущения. «Ляся, забудь такие плохие слова!» «Ну ладно!» — обречённо вздыхает ребёнок в трубке. Но я по дому мутики смотреть, муль». «Хорошо. Бабушке с дедушкой привет, сладкая». Улыбаюсь уже мысленно, считая минуты до встречи со своим чадом. «Люблю тебя». Говорю зачем-то, понижая голос до шёпота и отворачиваясь от Лёши, который в этот момент не сводит с меня своих цепких карих глаз. «Я той за тебя люблю, муль», — говорит Ляся и отключается. Я ещё какое-то время смотрю на экран, а когда он тухнет, откладываю мобильник на стол и устраиваюсь рядом с Рысевым, запуская кофемашину. «Доброе утро». Говорю, запоздала, не поворачиваясь. Добрая. С дочерью разговаривала. Угу. И тишина. Больше никто из нас не рискует её нарушать, будучи каждый занятым своим делом. Я разливаю горячий свежесваренный кофе по кружкам, а Лёша раскладывает яичницу с беконом по тарелкам. И смешно и страшно думать о том, как, наверное, мы смотримся сейчас со стороны. Такие простые, домашние и... Вдвоём. Словно пар, словно семья. А помнится, когда пять лет назад мы жили вместе, очень редко бывало, когда Рысев проводил время со мной на кухне. Обычно у него находились дела важнее и интереснее, чем готовить со мной ужин и болтать. Обо всём и ни о чём сразу. А как я тогда мечтала хоть об одном утре, подобном сегодняшнему? Ладно. Спустя пару минут уютной тишины и натянута звучит голос Рысева, что заставляет обернуться. Все эти пять дней он, как и обещал, держался физически как можно дальше от меня, вот только духовно, Весь он уже славно пробрался под кожу, снова отвоевывая в моём сердце огромную часть для себя. И пока совсем не стало поздно, нужно было разорвать эту связь. Что? Поднимаю взгляд, глаза в глаза и чувствую всем естеством, чувствую, что Рисев хочет что-то сказать. Буквально вижу, как на кончике языка крутятся слова, и от чего-то внутренне напрягаюсь, ожидая разорвавшейся бомбы. Однако ничего. Вздыхает Лёша с громким хлопком, закрывая холодильник, отводя взгляд и сжимая челюсти так, словно соль. И, по-видимому, на себя Ты же явно собирался что-то сказать, Рысев. Поговорим об этом за ужином Алана. За каким-то ужином вечером. Считай, что я приглашаю тебя на ужин. Я думала, мы сегодня прогуляемся по центральному парку и на этом всё. Я ещё хотела посмотреть подарок дочке, и мне нужно собрать вещи, Рысев. Рейс в 6:00 утра и и я и правда за эту неделю находилась, Лёш. Я не говорю, пытаясь лихорадочно собрать мысли в кучу. Я не имею особого желания тащиться в ресторан или кафе или ещё куда бы то ни было. Значит, устроим ужин дома выжимает плечами мужчина и подхватывает с кухонного островка наши тарелки с живописно лежащей на них глазуньей. Но нам с тобой надо кое о чём серьёзно поговорить, Илана. Думаю, ты и сама понимаешь, что прятаться дальше не получится. Что? Что значит «прятаться»? О чём это он? И что это за разговор такой? Но сколько бы я вопросов не задавала, хоть мысленно, хоть вслух, мне на них не ответили. Завтракаем мы, перекидываясь ничего незначащими фразочками, и расходимся по своим комнатам. Я набираю Элю, с которой уже пару дней не созванивалась, а Рыся, судя по коротким словечкам доносящимся из гостиной, разговаривает со своим менеджером, которому, кстати, и надо сказать, спасибо за мой приезд в Штаты.